Однако жреца невозможно было уговорить выйти из начертанного им круга. Все старания Морганов привели лишь к тому, что старик перестал молиться и в ярости накинулся на них, бормоча непонятные слова на языке майя. «Он говорит», — перевел его сын, — «что мы совершаем святотатство. Даже песок вопит от возмущения. Он не пойдет дальше. Он боится подойти к страшному обиталищу Чиа». и я тоже не пойду мой дед погиб там это знают все майя отец говорит что не хочет там умереть он говорит мне еще не так много лет чтобы умирать ну да всего на всего восемьдесят расхохотался фрэнсис и тотчас испуганно вздрогнул от колдовских раскатов пересмешника эхо подхваченных песчаными дюнами слишком молод чтобы умирать а как насчет вас леонсия вам тоже еще рановато желать смерти «Ну-ка, ответь за меня!» Шуткой откликнулась она и слегка пошевелила ногой песок, заставив его издать звук, похожий на вздох у коризны. «Как раз наоборот, я слишком стара, чтобы умирать от страха только потому, что скалы смеются, а дюны лают на нас. Пойдемте-ка лучше вперед. Мы ведь теперь совсем уж близко от этих огоньков. А старик пускай сидит себе в своем кругу и ждет нашего возвращения». Она выпустила их руки и пошла вперед. а Фрэнсис и Генри последовали за ней. Как только они двинулись, дюны зароптали, а та, что была ближе к ним и осыпалась по склонам, взревела и загрохотала. К счастью, как они вскоре убедились, Фрэнсис запасся мотком тонкой на крепкой веревке. Перейдя через пески, они попали в такое место, где эхо было еще сильнее. Их крики отчетливо повторялись по шесть и даже восемь раз. Фу ты черт, рогатый! воскликнул Генри. Неудивительно, что туземцы побаиваются таких мест. А помните, у Марка Твена описан человек, который собирал коллекцию эхо? спросил Фрэнсис. Первый раз слышу. Но мы, я безусловно, могли бы собрать здесь недурную коллекцию. Умно придумано, где спрятать сокровища. Место это несомненно из кони не считалось священным, даже еще когда и испанцев здесь не было. Древние жрецы знали причину этих явлений, но пастве своей говорили о них как о величайших тайнах, о чем-то сверхъестественном. Через несколько минут они вышли на открытое ровное место, над которым низко нависала растрескавшаяся скала. Дальше они пошли уже не гуськом, а все трое рядом. Земля вокруг была покрыта корой. такой сухой и каменистой, что невозможно было представить себе, будто где-то растут деревья и зеленее трава. леонся оживленная и веселая, не желая обижать ни одного из мужчин, схватила их обоих за руки и пустилась вместе с ними бегом. Не успели они пробежать и пяти шагов, как случилась беда. Кора дала трещину, и оба, Генри и Фрэнси, разом провалились выше колен, а вслед за ними провалилась и Леонсия почти так же глубоко. «Фу ты, черт, рогатый!» — пробормотал Генри. «Да тут и в самом деле вотчина дьявола!» Слова эти, произнесенные шепотом, были тотчас подхвачены окружающими скалами, которые на все лады, даже шепотом, принялись повторять их без конца. Леонсия и ее спутники не сразу уразумели всю опасность своего положения. Лишь когда после тщетных попыток выбраться они погрузились по пояс и стали погружаться еще глубже, мужчины поняли, чем это им грозит. Леонсия же продолжала смеяться, точно с ними приключилось забавное происшествие. — Зыбучие пески! — с ужасом прошептал Фрэнсис. — Зыбучие пески! — с ужасом ответили дюны, без конца повторяя это замирающим жутким шепотом, как будто злорадно разбалтывая какую-то новость. «Тут впадина, засыпанная сыбучими песками», — догадался Генри. видно, старикан был все-таки прав, оставшись там на поющих песках», — сказал Фрэнсис. Жуткий шепот возобновился, и отголоски его еще долго звучали, замирая вдали. К этому времени все трое уже погрузились в песок по самую грудь и медленно продолжали погружаться. «Но должен же кто-то выйти из этой передряги живым!» — воскликнул Генри.